Глава 17. Утром я отправил начальству цидулю. Скрывшись в архиве, что находился этажом ниже, прямо под моей комнатушкой, я напечатал письмо с просьбой о переводе обратно в мой отдел и сделал копии для Лоу, Милларда и капитана Джека. Вот текст письма. Прошу вывести меня из группы расследующие дело Элизабет Шорт», и вернуть к выполнению моих прежних обязанностей в отдел судебных приставов. Дело шорт расследует достаточное число куда более опытных полицейских, и я считаю, что смогу принести управлению значительно больше пользы, если буду работать в отделе служебных приставов. Кроме того, ввиду отсутствия моего напарника Леланда К. Кабланчерда, Я стану старшим, и мне придется вводить в курс дела своего нового напарника как раз в самый напряженный момент. Для оптимального выполнения обязанностей служащего отдела судебных приставов я начал подготовку к экзамену на звание сержанта который надеюсь сдать весной этого года во время очередной аттестации. Эта подготовка, по моему мнению, позволит мне получить необходимые лидерские качества и компенсирует отсутствие опыта работы в должности судебного пристава. С уважением Дуайт В. Блайкерт Жон 1611, детективный отдел. Закончив писать, я перечитал письмо и пришел к выводу, что уважительный тон и решительный настрой, а также полуправда о сержантском экзамене в качестве заключительного аргумента это как раз то, что нужно. Я уже начал было ставить свою подпись, когда услышал невообразимый шум, доносившийся из соседней комнаты. Свернув написанное и засунув его в карман, я пошел узнать, в чем дело. Вокруг стола скопилась толпа детективов и экспертов-криминалистов в белых халатах, рассматривая какой-то предмет, они оживленно спорили и жестикулировали. Я присоединился к этому гудящему улью, когда я увидел то, что их так взволновало, то произнес всего три слова: «Нихера себе". На металлическом подносе для улик лежал почтовый конверт со штампом, штемпелем, слегка пахнущий бензином. Вырезанные из газеты журналов буквы были наклеены прямо на конверт. В Гэральд и другие газеты Лос-Анджелеса. Здесь вещи орхидеи. Ждите письма. Криминалист в резиновых перчатках вскрыл конверт и вынул содержимое: маленький черный блокнот, пластиковую карточку социального страхования и тонкую пачку фотографий. Бросив взгляд, я прочитал имя карточки «Элизабет Elizabeth N. Short» и понял, что дело Орхидеи только начинается. Как раз рядом со мной полицейский разговаривал с почтальоном Тот обнаружил конверт в почтовом ящике у городской библиотеки, и его чуть не хватил удар. Но, придя в себя, он сообщил о находке патрульным, а они уже доставили находку сюда. Сквозь толпу криминалистов пробирался Илли Слоу, за которым следовал фрице Фогель. Главный эксперт недовольно замахал руками. В комнате снова поднялась шумиха, затем раздался свист и крик Расса Милларда: «Черт вас дери!" Оведитесь и дайте им работать в тишине!» Мы повиновались. Криминалисты словно вороны налетели на конверт, посыпая его порошком для снятия отпечатков, листая блокнот с адресами, рассматривая снимки и громко объявляя свои выводы, словно хирурги за операционным столом. Два неполных отпечатка на отвороте, размазаны, не больше одного-двух совпадений. Недостаточно для опознания, может быть хватит для сравнения с отпечатками других подозреваемых. На карточке социального страхования отпечатков нет. Страницы блокнота читаются, но из-за того, что они пропитаны бензином, отпечатки пальцев снять невозможно. Имена и телефоны в основном принадлежат мужчинам, указаны в алфавитном порядке. Некоторые страницы вырваны. А на фотографиях изображена шорт вместе с военнослужащими служащими в униформе. Лица мужчин стёрты. Пораженный я подумал: последует ли за этим письмо? Рассыпалась ли моя версия о непреднамеренном убийстве, так как все эти предметы вне сомнения присланы убийцей? Может, он изображен на одной из фотографий? Это бандероль, игра в кошки-мышки или за ним последует приход с повинной? Вокруг меня царило оживление, все полицейские задавали друг другу те же самые вопросы, сбившись в кучки, они стояли в раздумье, разговаривая сами с собой. Криминалисты забрали с собой новые вещдоки, бережно прижимая их руками в резиновых перчатках. После этого единственный человек, который умудрился сохранить спокойствие, вновь нас построил. И мы снова замерли, как вкопанные. С бесстрастным выражением на лице Расмиллер пересчитал всех по головам и направил к доске объявлений. Когда мы там выстроились, он сказал: "Я не знаю, что все это значит, но склоняюсь к тому, что это прислал убийца. Ребятам из лаборатории нужно еще время для работы с конвертом, а потом они сфотографируют страницы блокнота и дадут нам список лиц, с которыми надо будет поговорить". Дико Кавано сказал: "Раз он с нами играет, Несколько страниц вырвано, и я оставлю 10 к одному, что на одной из них было его имя. Милорд улыбнулся. Может быть. Может быть, да. А может быть и нет. Может он псих и хочет, чтобы его поймали. Может быть, несколько мужчин упомянутых в блокноте знают его. Может быть криминалистам удастся снять отпечатки с фотографий или опознать некоторых мужчин по нашивкам на военной форме. Может быть, ублюдок пришлет нам письмо. Здесь слишком много, может быть. Но вот что я скажу вам наверняка. Все вы, все одиннадцать человек, отставите в сторону ваши теперешние дела и займетесь обследованием района вокруг почтового ящика, из которого извлекли письмо. Мы с Гари просмотрим подшивку досье. Возможно, кто-то из подозреваемых живет или работает в данном районе. Потом, когда у нас уже будет список фамилий из блокнота, мы начнем прорабатывать его потихому. Перед Бетти было трудно устоять, а разбивать семьи не в моем стиле. Гарри Сирс стоял возле карты Лос-Анджелеса, держа в руках ручку и кнопку. Заикаясь, он проговорил: "Мы обойдём район пешком". Я увидел свое письмо, на котором стояла печать отказать. Затем я услышал, как в противоположном конце комнаты кто-то оживленно начал спорить. Это были Элислоу и Джэк Тирни, старавшиеся полушепотом доказать свою точку зрения, чтобы их никто не слышал, они спрятались за колонну. Я подошел поближе и, сев за стоявшей рядом перегородкой, стал прислушиваться в надежде услышать что-нибудь про Ли. Но говорили не про Ли, а про нее». Джек. Хорэл хочет снять с этого расследования три четверти задействованных в нем людей. Проект закона или не проект закона, он считает, что уже показал нашу мощь избирателям. Мы сможем его убедить не делать этого, показав имена из найденного блокнота. Чем больше будут писать об этом деле, тем больше у нас будет шансов переубедить Хорла. Что отпоберились? Нет, послушай меня. Раньше я хотел скрыть информацию о том, что девчонка подрабатывала проституцией, но сейчас это уже не является секретом. Поэтому нет смысла что-либо скрывать. Мы знаем, кем она была, и мы получим этому подтверждение от той пары сотен мужиков, имена которых упоминаются в ее блокноте. Наши люди допросят их, я сообщу их имена своим знакомым журналистам, и мы будем поддерживать интерес к этому делу до тех пор, пока не поймаем убийцу. Это рассказывает рассказываю для дурачков, Элис. В этом блокноте, возможно, и нет имени убийцы. Он псих, который показывает нам свою задницу и говорит: "Делайте выводы". На девчонке можно заработать себе репутацию Элис. Я знал это с самого начала, как и ты. Но это дело может нам и аукнуться. Я расследую десятки других убийств, мне не хватает людей. Если женатые мужчины, которые упоминаются в этом блокноте, увидят свои имена в газетах, Их жизнь пойдет под откос только из-за того, что они однажды переспались в эти шорт. Последовало продолжительное молчание. Затем Лоу сказал: "Дек, ты знаешь, что рано или поздно окружным прокурором стану я. Если не в следующем году, то в 52. -м. И что уже через несколько лет Грин уйдет на пенсию. И ты также знаешь, кого я прочую на его место". Мне 36, а тебе 49. У меня еще будет шанс отличиться, у тебя нет. Ради бога, посмотри на это дело с этой стороны, а? Опять воцарилось молчание. Я представил, как капитан Джек Тирни взвешивает все за и против, решая продавать ли душу сатане с университетским значком и планами по захвату Лос-Анджелеса. Когда он наконец сказал: "Да". Я порвал заявление с просьбой о переводе и возвратился на арену цирка.